Жесть. Уйти от Кошкина сразу нам, однако, не удалось Пока шел разговор, посланные купцом мальчишки принесли из ресторана напротив скромный обед на три персоны Спаржу, семгу в вине, неплохой борщ и заливной из ряпушки Пришлось задержаться у гостеприимного хозяина Когда же на тарелках остались лишь пятна жира, пришла пара чая Треснула под механической рукой кошки налетая сахарная голова, наполняя искристыми, невинно белыми кусочками хрустальную вазочку. Закипел и встал на стол брюхастый, украшенный медалями золотой самовар. Заблестели леденцовыми оконцами позолоченные теремки-пряники. «Вот, позвольте, угощайтесь. У меня эти прянички князья берут. Даже в летний дворец поставляю». Да что летний дворец, члены промышленного совета их закупают. Они, кстати, весьма меня ценят. Со временем прочат там место даже, позвольте уж похвастаться. Мы пили чай, любуясь на переливы карамели под электрическими лампами кабинета. Вкус пряников был волшебен. Улыбнувшись, я обратился к Кошкину. «Знаете...» «Пожалуй, даже если бы и не было расследования, я бы все равно посетил вашу фабрику. Мне прямо интересно, как делают подобную красоту». «Ну что, Василий Львович, когда на заводе начнется следующая смена?» «Как всегда, в шесть утра. И не беспокойтесь, у меня порядки на фабрике не такие, как в душегубках по соседству. Никакого четырнадцатичасового рабочего дня. Все прогрессивно. Работаем в две смены по 12 часов». Необременительный, вполне легко. Да еще и полчаса из смены это обед, и это при четырех выходных в среднем за месяц. Условий лучше, чем у меня по всей фабричной стороне не сыщешь.